Громко воскликнем ⁇ Аллилуйя! ⁇ Давайте будем прославлять его и величать. Вся Земля хвалою полна. Вся земля. с тобой сравниться с мой. Ты превосходнее всего на свете, и нет подобного тебе. Ты наш Господь, ты царствуешь во веки, Привознесем тебя Тебе поют. Святы, святы, вся земля Тебе чит поток живой манты. имя Боже оно светится на этом месте.